Фан Цянь Ли. История гитеры Ян. Гитера Ян была самой красивой женщиной веселых кварталов Чанани. Обладая очаровательной внешностью, она умело и со вкусом подчеркивала ее своими нарядами. Князья, вельможи, именитые приезжие наперебой приглашали ее на пиры. Даже непьющие люди с радостью осушали чарки в ее честь. Вся молодежь Чанани толпилась в ее доме, готовая по первому ее знаку пустить по ветру свое состояние без всяких сожалений и отдать за нее жизнь. Имя красавицы стало широко известно в столице. Многие стремились у нее побывать. В то время военачальником Чанани был один очень знатный человек, родом из Линнаня. Он вел разгульную жизнь, и жена его, происходившая из тех же мест, была очень ревнива. Давно уже она предупредила мужа о том, что если он увлечется другой женщиной, она покончит с собой. Супруг же ее, будучи знатен, с юных лет привык посещать гетеропевичек и постоянно огорчал жену, но никак не мог удержаться от соблазна. Он тайком внес большой выкуп, чтобы Ян вычеркнули из списков гитер и перевез ее в соседний город Наньхай, поселив в отдельном доме. Все свободное от службы время он проводил с ней, а ночью потихоньку возвращался домой. Ян, женщина умная, служила ему преданно и почтительно, вела себя как достойная супруга, никогда не нарушала приличий. Она щедро одаривала всех приближенных своего возлюбленного, и они старались расположить его к ней, поэтому он все больше привязывался к красавице. Прошло около года с момента их встречи, но вот однажды военачальник сильно заболел и не мог подняться. Ему очень хотелось хоть разок повидать Ян, но он боялся жены. Тогда он поведал свое желание подчиненному, с которым был дружен, и попросил у него совета. Подчиненный сказал жене военачальника, «Супруг ваш тяжко болен. Мне кажется, ему необходима искусная сиделка. Только тогда он поправится. У меня есть на примете прекрасная служанка из знатного дома, которая с исключительным вниманием относится к больным. Прошу вас позволить ей ухаживать за вашим супругом. Как вы на это посмотрите?» «Если она служила в знатном доме, значит, ей можно доверить, и, думаю, вреда от этого не будет». Ну что же, пригласите ее. Подчиненный велел Ян под видом служанки идти к больному, но не успели они осуществить замысел, как его раскрыли. Ревнивая жена позвала здоровенных служанок, раздала им палки, поставила в прихожей котел с кипящим жиром и стала ждать прихода Ян. Она задумала бросить соперницу в котел. Узнав об этом, больной пришел в ужас и тотчас же послал гонца предупредить Ян, чтобы она ни в коем случае не приходила. При этом он сказал, «Желая исполнить мою просьбу, она чуть не попала в большую беду. Счастье, что я еще жив и смог спасти ее и спасти этой тигрицы, иначе было бы поздно». Он послал Ян в подарок редкостные драгоценности, а мальчику-слуге приказал нанять легкую джонку и отвезти Ян к ее родным далеко на север. С тех пор печаль неустанно грызла его сердце. Не прошло и десяти дней, как он скончался. Как раз в это время Ян доехала до Хунжоу. Узнав о смерти своего возлюбленного, Ян вернула все его подарки, поставила на домашний алтарь поминальную таблицу — и, рыдая, воскликнула. «Ты умер из-за меня! Зачем мне жить? Разве могу я остаться одна?» И, разорвав таблицу, она покончила с собой. На одной стороне поминальной таблицы указывалось имя родственника, установившего таблицу, и почетное посмертное прозвище покойного, а на оборотной стороне — его имя и должность, дата рождения, смерти и место погребения. Обычно Гетера, торгуя своей красотой, сходятся с мужчинами только из-за выгоды. Ян же решилась на смерть, чтобы отблагодарить своего возлюбленного. Вот это сознание долга. Вернуло его подарки. Какое бескорыстие! Хоть и Гетера, а как отличается от других?